всем злым делам начальника и повиноваться ему во всем до следующих выборов. Нынешний начальник носил гордое имя Храпаидал и был не старым еще мужиком высокого роста с весьма запущенной бородой. В бороде водились всякие змеи и склопендры. До да хозяину до этого дела не было. Первым делом возвал он к своим богам.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 Нулю седьмой и сам управился. Первым делом подпрыгнув, он с пронзительным криком носком башмака выше поединчику глаз, а потом уж делал с ним, что хотел. Поверженный силач укрылся под юбкой ближайшей ведьмы. Посрамленные чародеи посвящались, соорудили наспех в воздухе две громадные чьи-то ладони, и лапищи эти стали гоняться за бедным монахом.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 Сейчас я прикоснусь к ним чудесным мечом, и увеличиваться в размерах оказалось делом болезненным. И Жихарь чуть не заорал, покуда все печенки и селезенки не стали на место. А я, Артур, не выдержал, рявкнул. — Что за дурацкие шутки, сэр Лю? Голова принца при этом продолжала качаться сбоку на бок. — С виду похоже на живых, — сказал Храпоидол. Но нужно убедиться, вправду ли они живые. — Не шевелитесь, — тайком шепнул по бедный монах, — и не сердите чародеев попусту. И стали подходить драбаданские колдуны, трогать и щупать Жихаря и Яртура. Один столь оказался любопытен, что насмелился пересчитать у Жихаря зубы во рту.